Глава седьмая. Вера Чарльз. Я с легкостью вспомнила его лицо, хотя прошло уже 4 года с тех пор, как я влюбилась в его добрые глаза, мужественный подбородок, в его улыбку, которая мгновенно очаровала меня. Мы не должны были встретиться. Честно говоря, мне вообще не следовало бы с ним встречаться. Чарльз был слишком хорош для меня. Ведь он был из высшего общества. Это понимали все, все, кроме него. Он был богатым, из аристократической семьи, слишком крупная добыча для такой девушки, как я, бедная дочь рыбака. Но в тот вечер Кэролайн уговорила меня пойти на открытие самого фешенебельного отеля, который когда-либо видел Сиэтл. И там, за двойными дверями, в большом вестибюле под хрустальной люстрой, стоял он и курил сигару а вокруг суетились официанты, носившиеся туда-сюда с тяжелыми подносами с закусками. Вокруг было полно хорошеньких женщин, нарядных, завитых и напудренных. Но неизвестно, почему он смотрел только на меня. «Иди же!» — прошептала Каролайн. Я избегала его взгляда, чувствуя себя полной дурочкой. «Давай войдем внутрь!» — я нахмурилась. — Ты же знаешь, что им достаточно будет только взглянуть на нас с тобой, и нас сразу отсюда выставят. — Глупости, — парировала Каролайн. — Ты только посмотри на себя. В этом платье ты просто великолепна. Она была права. Мы действительно надели наши лучшие наряды. Издалека наши сшитые вручную платье легко было принять за платье для эмансипе, творение Шанель. Но при ближайшем рассмотрении истина становилась очевидной. Мы были девятнадцатилетними девушками без гроша в кармане. Я вздохнула. — Ладно, — уступила я. — Идем. Но ты уверена, что мы не попадем в неприятности? — Разумеется, все будет хорошо. Пожалуй, даже слишком уверенно ответила Каролайн, Взяла меня за руку и увлекла за собой ко входу. Швейцар подозрительно посмотрел на нас. «Вы кто?» «Я мисс Элла Вентворт, а это моя кузина-дебютантка Джильда из Атланты», — Бойко ответила Кэролайн. Я опустила глаза, подыгрывая ей, пытаясь сдержать смех. «Неужели она не могла обойтись без слова «дебютантка»?» Мужчина посмотрел в свой блокнот. «Простите, но вас в списке нет». «Какая неприятность», — протянула Кэролайн. Папочка будет очень расстроен, когда услышит об этом. Вы ведь знаете, кто мой отец, правда? Швейцар покачал головой. Александр Вентворт. Гордо подняла голову моя подруга. Из фирмы Недвижимость Вентворта. Каролайн подняла глаза и посмотрела на высокое здание. Он вложил так много денег в эту собственность. Очень жаль, что список гостей составлен ненадлежащим образом. Она вздохнула и натянула золотую цепочку, украшавшую шею. — Мне придется поговорить с папочкой об этом. — Подождите, подождите, — засуетился швейцар. — Я уверен, что это всего лишь недоразумение. Прошу вас, входите, мисс Вэндворд, и передайте наши самые искренние извинения вашему отцу. — Непременно передам, — Каролайн царственно кивнула, когда мы проходили мимо швейцара. Оказавшись на роскошной вечеринке, Кэролайн сразу взяла бокал пунша с подноса у официанта и протянула его мне. Потом взяла бокал и себе тоже. «Вот так это делается», — объявила она и сделала глоток. «Кэролайн», — прошептала я, — «ты сошла с ума». Она хихикнула, прикрываясь бокалом. «Брось, давай немного повеселимся». Я покачала головой. «Думаю, нам лучше уйти отсюда». Она посмотрела на меня и со смехом откинула голову назад. «И пропустить лучшую вечеринку сезона? Ну уж нет!» Я посмотрела на изысканно одетых женщин вокруг нас. все таки стоило пришить еще ряд бахромы по краю моего платья. Она выглядела слишком простым на фоне атласа и кружев. «Мы здесь чужие», — негромко сказала я Кэролайн. «Ты перестань ты», — ответила она, не желая поддаваться моей панике. «И посмотреть туда». Она указала на двух мужчин, которые стояли недалеко от нас. Я снова увидела мужчину, с которым встретилась взглядом несколько минут назад. Он смотрел на меня и сиял улыбкой. Поэтому я сразу же отвернулась. «Пожалуй, стоит подойти к ним и поговорить», — решила Каролайн, игриво накручивая на палец свой локон. «Каролайн!» Я дернула ее за руку и вывела в зал слева от нас, где люди собрались вокруг рояля. — Что за бес в тебя вселился? — Кэролайн ухмыльнулась. — Послушай, давай просто повеселимся. И потом. — Мне нравится идея провести вечер с богатыми мужчинами. Я покачала головой. Я здесь не останусь, и... Я замолчала, почувствовав прикосновение к своему плечу. Обернувшись... Я увидела двух мужчин из вестибюля. Один из них, тот самый в сером костюме, улыбнулся. Вы здесь не останетесь и... Договаривайте. Я покраснела. Нет, ничего, пробормотала я в панике, глядя на Кэролайн. Но ее внимание ему уже завладел другой мужчина. Меня зовут Чарльз, представился мой собеседник и протянул руку. Я послушно пожала ее но... Едва прикоснувшись к ней, вдруг почувствовала, что мне не хочется ее отпускать. «А как зовут вас?» «Вера», — сказала я, глядя в сторону, чтобы не попасть под гипноз его взгляда. «Вера Рэй». Чарльз жестом указал на два кресла с высокими спинками, стоявшие у камина справа от нас. «Не желаете ли присесть?» Я взглянула на Карлайн, надеясь на ее одобрение. «Но...» Она была слишком поглощена разговором с приятелем Чарльза, чтобы заметить мой взгляд. «С удовольствием», — нервно сказала я. До этого момента я общалась с мужчинами только из рабочего класса. Костюм Чарльза, его чистые ухоженные руки подсказали мне, что он совсем из другой породы. Я беспокоилась о том, что при более близком знакомстве он сочтет меня неподходящей парой. Я радовалась тому, что в зале приглушенный свет поэтому убогость моего платья и царапины на туфлях были не так заметны. «Неплохая вечеринка», — сказал Чарльз, оглядывая комнату. «Да, в самом деле», — ответила я, крепко вцепившись в сумочку. Он долго смотрел на меня, и я почувствовала себя неуютно. «Знаете ли», — продолжал Чарльз, — «мне кажется, что я вас раньше не видел. Вы ведь не были на открытии Музея искусств в прошлом месяце?» «Нет», — тревожно ответила я. Чарльз выглядел довольным. Что ж, мы немного потеряли. Там было довольно скучно. Он нагнулся ко мне поближе. Вы умеете хранить тайны. Я нерешительно кивнула. Я ненавижу подобные сборища. Но мой отец настоял, чтобы я сюда пришел. Моя подруга тоже настояла на том, чтобы я пришла. Ответила я с улыбкой. Чарльз опустил подбородок на руку и усмехнулся. «По-моему, мы отличная пара, не так ли?» Мои щеки вспыхнули. Он отбросил прядь волос со лба. «Честно говоря, я бы предпочел оказаться в любом другом месте, только не здесь». Чарльз указал на мужчину примерно его возраста, который вдалеке вытирал стол. «Я ему завидую». Я ошеломленно посмотрела на него. «Почему?» «Потому что он свободен», — просто сказал Чарльз. «А вы нет?» Он потянул за воротник своей крахмальной сорочки так, словно это был ошейник. «Не совсем. Я должен сыграть свою роль. От меня этого ждут мистер Чарльз Кенсингтон II. Я отдаю должное вашему имени, и многие люди пошли бы на убийство, только бы оказаться на вашем месте», — сказал я. «И очень скоро они бы поняли, что оно не так уж сладко». Он вздохнул. Я бы предпочел быть фермером. «Вы? Фермером?» Его глаза засияли. «Я бы выращивал такую кукурузу, чтобы в ней можно было затеряться. Вы знаете, что в Калифорнии выращивают кукурузу? Стебли ростом с меня, а поле не охватишь взглядом». Я покачала головой. «Что ж, именно этим я предпочел бы заниматься, если бы мог выбрать другую жизнь. А вы?» В его глазах светилась неподдельная искренность. «Вы счастливы?» Я смущенно разгладил платье. «Он что, видит меня насквозь? Знает, что я не из этого круга?» «Почему бы мне не быть счастливой?» Ответила я чуть более агрессивно, чем намеревалась. Оркестр заиграл медленную мелодию, и несколько пар поднялись с кресел, чтобы потанцевать. Чарльз застенчиво посмотрел на меня. «Давайте потанцуем». Мое сердце чуть не выскочило из груди. «Танцевать? Я?» Я покачала головой. «Прошу прощения, нет». «О!» — Чарльз явно обиделся. «Обещаю вам, что я вас не съем!» Я отвернулась, пытаясь придумать отговорку. «Нет, дело не в этом, просто...» «Скажите мне...» Он говорил очень нежно. «Чего вы боитесь?» — Позвольте, я сам угадаю. Вы помолвлены. Он театрально прижал руку к сердцу, как будто стрела Купидона только что пробила лацкан на его визитке. — Нет, — я невольно улыбнулась. — Я просто не умею. — Чего вы не умеете? — Я не могу танцевать, — прошептала я. Чарльз явно удивился. — И всего-то он взял меня за руку. — Идемте, я вас научу. Мое сердце стучало, как у зайца, когда Чарльз вел меня по натертому паркетному полу. Я огляделась по сторонам и увидела, насколько грациозно и элегантно двигаются пары вокруг нас. Я могла бы станцевать джиттербак, но это... Я была как корова на льду. Чарльз положил мою левую руку к себе на плечо, взял правую в свою. Я оказалась к нему так близко, что почувствовала тепло его тела. «Это вальс», — объяснил он, — Все просто, повторяйте за мной. Через несколько минут я уловила ритм, и мы заскользили по сверкающему паркету. Чарльз вел меня с такой точностью, что слегкой компенсировал моё неумение танцевать этот танец. Вы просто рождены для танцев, с улыбкой произнес он, не сводя с меня теплых зеленых глаз. Я просияла и отвернулась. Что ж, за это мне следует поблагодарить вас. Чарльз с любопытством посмотрел на меня, твердо решив продолжить разговор. «Скажите мне, мисс Рэй, из какой вы семьи? Фамилия Рэй мне не знакома. Ваш отец занимается недвижимостью?» Я высвободила свою руку и резко остановилась. «Мне пора уходить». «Прошу прощения, я сказала что-то не то?» Я бросила взгляд туда, где, как я думала, должна была стоять Карлайн, но в наполненной табачным дымом, В плохо освещенной комнате, я ее не увидела. Что я здесь делаю? Это место не для меня. Мне очень жаль, торопливо произнесла я, поворачиваясь к дверям. Доброй ночи. Я пробежала через толпу людей, прокладывая себе путь через вестибюль и отчаянно ища Карлайн. Может быть, она и могла общаться с богатыми, не моргнув глазом, но я притворяться не умела. — Прошу прощения, — бормотала я, пробираясь через группу мужчин, куривших сигары. Я сделала еще один шаг и налетела на горничную отеля, которую я мгновенно узнала. — Гвен? — она шарошенно на меня посмотрела. — Вера, что ты здесь делаешь? Я вздохнула. — Кэролайн убедила швейцара впустить нас. Гвен подняла бровь. «Эта штучка сумеет уговорить Инорку отдать ей свой мех!» Я покачала головой. «Здесь очень красиво и все такое, но я просто не могу делать вид, что я одна из них!» Я обернулась и посмотрела на гостей. «Мне здесь не место!» «Может быть и так, но только у тебя, кажется, появился поклонник», — сказала Гвен. Я обернулась и увидела, что к нам приближается Чарльз. «Быстрее, помоги мне спрятаться!» Она пожала плечами и повела меня по коридору. Мы обе юркнули в кладовку для горничных. Я отодвинула в сторону швабру, чтобы было больше места. «Все в порядке», — Гвен закрыла за нами дверь. «И почему это ты прячешься от самого завидного холостяка в Сиэтле?» «Ты о Чарльзе?» «Да, чучу ты эдакая», — со вздухом ответила она. «Его отцу принадлежит половина города, и этот отель тоже». «Что ж...» Тогда я избавлю его от разочарования. Он бы все равно узнал, что я не девушка из высшего общества». «Милая», — фыркнула Гвен, — «прости за такую откровенность, но я уверена, что он и так уже давно понял, что ты девушка не из высшего общества». Безжалостный свет в кладовке не мог скрыть дыру на носке моей правой туфли. «Ух, но ему определенно на это наплевать», — продолжала Гвен. «Ты могла ему понравиться и такая, какая ты есть». «Гвен, ты очень добрая, но ты точно сошла с ума!» Я сжала ее руку. «Я иду домой. Здесь есть черный ход, которым я могла бы воспользоваться?» «Да», — ответила она, открывая дверь и указывая в конец коридора. «Иди вон туда». «Спасибо. Если увидишь Кэролайн, не могла бы ты незаметно предупредить ее, что я ушла?» «Я все сделаю. Передам ей записку в черной икре», — усмехнулась Гвен. Я прошла по коридору и открыла дверь, которая вывела меня в проулок. Я сделала пару шагов и буквально подпрыгнула на месте, услышав у себя за спиной деликатное покашливание. Я обернулась и увидела Чарльза, который стоял, прислонившись к стене здания, и застенчиво улыбался. А вот и вы, произнес он. Я подумал, что вы убегали от меня. Так и есть, честно призналась я. Он шагнул ко мне. Я должен знать, что в моих словах так вас напугало. Я чем-то огорчил вас? Послушайте, начала я. У вас неправильное представление обо мне. Я не дебютантка. Я не ходила в старшие классы школы, и меня никто не приглашал на открытие отеля. Чарльз пожал плечами. И вы думаете, что это имеет для меня хоть какое-то значение? Я помолчала, внимательно вглядываясь в его лицо. Честное и доброе «Вам все равно?» «Я не выношу светских девиц», — ответил Чарльз, махнув рукой в сторону отеля. «Они все одинаковые. Если вы позволите, я хотел бы узнать вас получше. Давайте начнем все сначала». Я улыбнулась и протянула руку. «Я Вера Рэй. Рада с вами познакомиться».